Не Монастырские лхакланги «Дома богов» просто считаются частными жилищами богов или исторических героев. Всякий желающий может нанести визит вежливости скульптурным изображением божественных особ. Он зажигает перед ними светильники или сжигает в их честь благовония, Затем, отдав троекратный поклон, удаляется. Во время таких мимолетных аудиенций посетители часто и спрашивают себе милостей. Однако некоторые ограничиваются только выражениями почтения, совершенно бескорыстной, ни о чем не просят. Перед изображением Будды вообще никогда ни о чем не просят, потому что Будда переселился за пределы мира желаний, вернее за пределы всех миров. Но все же посетители знают обед и выражает свои чаяния принимают решения например гость просит, а хорошо было бы в этой жизни или в дальнейших моих существованиях иметь много денег чтобы раздавать щедрую милостыню и сделать многих счастливыми или же о если бы я мог вполне постигнуть учение будды и жить по его законам, И Тех, кто, вознеся ритуальным жестом маленький зажженный светильник перед статуей Будды, жаждет только духовного просветления, гораздо больше, чем думает, пусть они часто не делают никаких усилий, чтобы достичь его, все же мистический идеал спасения через познание продолжает жить среди тибетцев. Полная духовная свобода, предоставленная монахом-ломаистом, сочетается почти с такой же материальной самостоятельностью. Члены монастырской братьи не живут общиной. Каждый живет отдельно в своем доме или отведенном для него помещении и на собственные средства. Добровольная бедность, обязательная когда-то, для последователей древнего буддизма уставом не предписывается. И уверена даже, что лама, давший обет бедности, встретил бы всеобщее порицание. Одни только отшельники могут позволить себе подобную эксцентричность. И все-таки идеал полного отречения в том смысле, как его понимает Индия, и, может быть, одна только Индия, не совсем чужд и тибетцам. Примечание? Анахарет и поэт Милараспа, 11 век, самый популярный тибетский святой, служит тому примером. Они вполне сознают его величие и всегда готовы отдать ему должное. Предание... О сынобьях из хороших семейств, Променявших богатство и роскошь На жизнь нищего подвижника И более конкретно историю Будды, Бежавшего с трона Махараджи, Всегда находят благоговейных И неподдельно восхищенных слушателей. Но такие истории о делах Давно минувших дней Кажутся им сказаниями о мире ином, Не имеющим ни малейшего отношения к миру, в котором живут их высокочтимые пышные ламы. Можно получить посвящение в тот или иной монашеский сан, не поступая в монастырь. Но такие случаи бывают редко и только тогда, когда возраст кандидата в отшельники позволяет ему избрать свой путь самостоятельно. Приема в монастырь не дает права на дорогое жилище, Каждому монаху приходится покупать или строить себе дом, если только он не унаследовал жилище от своего родственника или учителя. Монахи, не имеющие средств стать домовладельцами, снимают одну или две комнаты в доме более зажиточного товарища. Небогатые ученики и старые бедные монахи чаще всего живут из милости в больших домах богатых лам Самые неимущие, нуждающиеся не только в кровле, но и в хлебе насущном, нанимаются в услужении к великим ламам или выпрашивают для себя место в конторах или у выборных чиновников ГОМПа.